И вот на одной из служб придворной церкви она, как раньше полковник Вишневский, была потрясена голосом нового певчего Алексея Григорьева, а еще больше необыкновенной красотой этого гибкого, смуглого, высокого парня с черными глазами, в которых светился ум, покой и юмор. Она влюбилась в этого певчего, своего ровесника. И хотя Алексей вскоре простудился... Потерял голос и потом лишь играл на бандуре, и из своей красавицы он же не выходил. По улице Саревны его тотчас привели к ее двору. В реестре об отпуске придворным и служителям вина и пива имя певчего Алексея Григорьева значится выше музыкантов и певчих среди имен коммердинеров, и на день ему положено было выдавать по одной кружке вина и по четырем-семи пива. Постепенно казачий сын стал при дворе цесаревны первым человеком, звался уже Алексеем Григорьевичем Разумовским, сладко ел и пил, мягко спал в опочивальнице цесаревны. Он ведал имение медцесаревны, благосклонно выслушивал многочисленных льстецов. У него появилась масса небескорыстных друзей, которые велись вокруг того, кто держал в руках сердце веселой, неугомонной красавицы, и нужно отдать должное Разумовскому. Он укротил Елизавету, стал ее повелителем почти на два десятилетия. Возрастающее значение красивого певчего в тридцатые годы восемнадцатого века заметно по множеству писем и прошений на его имя о заступничестве, денежном пособии, помощи. Десять лет пролетели в празднествах, охотничьих забавах, поездках в загородное имение, цесаревны, царское село. Все это время Алексей Разумовский был рядом с своей возлюбленной. Однако ночью 25 ноября 1741 года друга нелицемерного, так цесаревна называла в письмах Разумовского, рядом с ней не было. Человек нетрусливого десятка, он воодушевлял подругу на подвиг, но при этом обладал природным тактом, чтобы вовремя уйти в тень, не появляться в гвардейской казарме в роковой час переворота. В ту ночь наследница великого Петра принадлежала не ему, а гвардии, отечеству, России. Ну, а уже наутро, когда его панночка взошла на престол, он привычно стоял за ее спиной, теперь не просто певчий первый человек в пени награды и чины и пожалования сразу же хлынули на него золотым дождем. в день коронации Елизаветы Петровны на церемонии в Кремле 25 апреля 1742 года разумовский нес шлейф и был пожалован чином обер-егермейстера и орденом святого Андрея первозванного так решила императрица накануне написав Синие ленты дано князю Василию Владимиччу, Алексею Григорьевичу и обер-егермейстером. Если для бывшего украинского пастуха усыпный бриллиантами звезда была в диковинку, то недавно выпущенный из тюрьмы старый фельдмаршал Долгорукий получал его второй раз. Впервые он удостоился высшего ордена в краткое правление Петра II. Но в 1731 году был лишен и наград, и поместья, и чинов, и свободы на долгие десять лет. Так императрица Анна Ивановна отомстила своим врагам из княжеского рода Долгоруких. Кроме этого, Разумовский получил деревни и села в России и на Украине. Впоследствии он стал генерал-фельдмаршалом, хозяином Аничкова дворца. Согласно легенде, в дни пребывания двора в старой столице Разумовский выехал на несколько станций от Москвы навстречу матери, с которой не виделся более десяти лет. Разумиха долго отказывалась признать в роскошном холеном вельможе в бриллиантах и кружевах своего Алешу, пока тот, мало смущаясь блестящие свиты, не разоблачился и не показал матери родимое пятно, о котором знала лишь она, да, может быть, Елизавета. Старушку переодели в фижмы, робу, причесали, нарумянили и повезли во дворец, где она тотчас же пала на колени, приняв за императрицу собственное отражение в гигантском золоченном зеркале. Но потом, окруженная любовью сына и обласканной императрицей Натальей, Демьянна быстро освоилась в Москве.